Глава 6. Он мне не понравился. Нет, конечно, хорошо, что к нам попал сильный эмпат, но этот тип не вызывал доверия. Было в нем что-то неприятное, даже злое, хотя, признаюсь, вид у него был исключительно приличный и даже аристократический. Лет тридцати с небольшим. Светлые волосы аккуратно причесаны, глаза непонятного цвета в модных очках. Белая рубашечка, костюмчик с иголочки. На фоне моих ловцов, обычно одетых в форму цвета хаки и белых халатиков, он выделялся аккуратностью и лоском. И даже пахло от него очень вкусно, но почему-то мне он был неприятен. «Знакомьтесь!» Профессор Орлов изобразил дружелюбие, даже радушие, но немного, как мне показалось, наиграно. «Это Никита Борисович Чернов, наш новый сотрудник, так сказать». Он подошел ко мне, слегка обнял за плечи и даже почему-то прижал покрепче. — А это наша Виолетта Васильевна Жданова. Знакомьтесь. — Очень приятно. Делая акцент на слове «очень», Чернов протянул мне руку. — Рад знакомству, Виолетта Васильевна. Взгляд внимательный, с хитринкой. — Здравствуйте, — ответила я и ощутила крепкое рукопожатие. — Так вот ты какой, северная олень. Вернее, моя очередная головная боль. «Работать вы теперь будете вместе», – веско сказал ВВ. «Вот это сюрприз. Званый все-таки добился своего скотина. Нет, это дикость, но в моем случае, видимо, еще и шанс жить дальше без проблем. Я сломала врата. Когда палила во все подряд, повредила что-то очень важное, такое, что починить мог только профессор Званный Иван Иванович». Ко всему прочему, он наладился контролировать наши врата через свой портал. Короче, мы сели в лужу. И тогда ВВ предложил своему бывшему коллеге сотрудничество. Я натаскиваю его человека на взаимодействие с гостями, он чинит наши врата. Я остаюсь у Орлова, званный про меня забывает. Вот вкратце мои ближайшие перспективы. Поначалу я пыталась возражать, предлагала пришибить Званого вместе со всеми его идеями, сломать врата к черту, но когда увидела клетки, забитые монстрами, заставила себя передумать. Через неделю после того, как у меня едва мозги через нос не вытекли, я смогла войти в лабораторию и заставила себя работать. Все это время вовсю бесновался Влад, таскался за мной на вылазки и с ненавистью таращился на Стаса, которого ВВ поставил таким моим напарником. Надо отдать Станиславу должное, он собрался и выполнял работу на отлично. Пару раз меня пытались забодать бешеные коровы, два раза едва не сожрали зубастое чудище, но я все еще жива и невредима, благодаря Станиславу. Отправлять гостей было некуда, поэтому приходилось постоянно дежурить в лаборатории, чтобы успокаивать особо буйных. Я пропускала через себя всю их злость, боль, страх, И когда появлялось время, чтобы поесть и немного поспать, долго не могла освободиться от чужих переживаний. Врата решили бы все проблемы. Решение стояло сейчас передо мной, и белозубо лыбилось. — С гостями когда-нибудь работали? — спросила я Чернова, стараясь скрыть усталую зевоту. — С монстрами? — Работал. Но получалось только с теми, у кого интеллект сродни нашему. Урок первый. Я старалась не хмуриться, прекрасно понимая, что они делали с теми, у кого выйти на контакт не получалось. Работаем не на уровне интеллекта, а на уровне сознания, души, понимаете? Научите. Что-то сейчас в его взгляде проскользнуло такое нехорошее. Идемте. Развернулась и ни слова больше не говоря пошла к вратам. Неплохо было бы найти женщину эмпаты, И почему мне все время мужики попадаются? И наш экстрасенс Лидия куда-то подевалась. Даже поболтать, кроме Мертуши, не с кем. Да и он сейчас занят. Приходится отлавливать монстров и для Званого. У нас места больше не было. В лаборатории меня ожидал очередной шок. Званый Иван Иванович собственной персоной. И каково же было мое разочарование, когда вместо упыря поганого, коим и представлялся мне этот индивид, Я увидела обычного детка. Вот он, роста невысокого, седой, коротко стриженный, даже без очков, с аккуратными усиками и вполне приличными манерами, в брючках и белой рубашечке, без халата. Он легко подскочил к нам, оторвавшись от работы с вратами, выдержал паузу, приятно улыбнулся и молвил вполне человеческим голосом: Виолетта, сокровище мое! Как я рад вас видеть! Я молча смотрела на него, сдерживая злость, стараясь не скалиться. Видимо, мой красноречивый взгляд о многом ему рассказал. И Званый, подняв ладони кверху, словно сдаваясь, выпалил. «Это было недоразумение. Я никого не хотел убивать. Виолетта, нижайше прошу прощения!» «Я вас не прощаю!» «Наверное, лицо у меня было каменным. Званый слегка побледнел». «Ваши твари искромсали Влада до полусмерти, а ваш Тхет пыталась меня подчинить. Не думайте, что после этого я приму ваши извинения, господин Званый, и лучше вам больше меня не злить». Иван Иванович слегка приподнял бровь. «Вы мне угрожаете, Виолетта? И что вы можете, кроме как, укращать монстров?» «Избавляться от неугодных», — громко шепнула я, подключилась к сознанию Чернова, тихо стоявшего за моей спиной, щелкнула пальцами для большего эффекта и отправила своего ученика в легкий обморок. «Еще вопросы есть?» спросила я, когда Чернов мешком свалился мне под ноги. «Знаете, профессор...» Я сделала шаг ему навстречу, наслаждаясь произведенным эффектом. «Вы зашли слишком далеко. Мне эти игры порядком поднадоели. Но раз уж я все равно здесь, советую считаться со мной. Без сомнения, восхищенно выдохнул Иван Иванович. Выглядел он совсем не напуганным, скорее восторженным. Это потрясающий Виолетта. Вы исключительный Он хоть живой? спросил профессор, кивая на Никиту. Живой. Чернов включился, помотал головой, резко поднялся, старательно отряхнулся. А когда заметил, с каким удивлением и интересом на него смотрят, неловко заерзал. Да, малыш, ты попал по полной. «Вова!» — восхищенно пропел Званый. «Где ты ее нашел?» «Места знать надо!» Профессор Орлов старательно скрывал собственное удивление. «Губу не раскатывай!» — предупредил он. «А что вы еще можете?» Иван Иванович неожиданно взял меня под руку и отвел в сторонку. «Я могу предложить намного больше, чем Володя. Мы сможем договориться, я уверен!» Я усмехнулась и ответила сына родите». «У меня нет детей», — растерялся профессор. «Тем более, я никуда не пойду, и не стоит больше устраивать из-за меня бойни, Иван Иванович». «Орлов, прохвост!» — возвился профессор. «Так все обставил, что не придерешься. Да и тхеда я потерял. Пришлось их гильдии отдать за такой недосмотр два вагона золотом». «Зачем она вышла из врат?» — напряглась я. «Своими глазами посмотреть на такое чудо!» Званный без стеснения окинул меня оценивающим взглядом. «Она же тебя не одолела!» «Хотелось бы услышать подробности, что-то я совсем запуталась». «Все непременно!» «Там работа стоит!» Недовольный окрик ВВ прервал нашу беседу. Званый откланялся и вернулся к вратам. А я получила еще больше вопросов. «Что же тут на самом деле происходит?» бв подхватил меня под руку и отвел подальше, к клеткам. «Что я еще должен о тебе знать?» Он был настолько зол, что я поежилась. Мой сюрприз не удался. «Это все». «И когда ты на такое стала способна?» «После бой неуврат». «И на ком ты тренировалась?» Я пожала плечами и как можно непринужденнее ответила. «На Владе». То, что он эти дни спокойно лежал и не трепыхался, – моя заслуга. И как это отразится на его состоянии?» ВВ был напуган. «Еще бы! Его сын только оправился от ран, как я начала ставить на нем эксперименты. «Нормально все с ним?» – вспылила я. «Думаете, я смогла бы причинить ему вред?» «Нет». Чуть помедлив, профессор сдался. Его жесткий тон немного смягчился. И, девочка моя, предупреждай в следующий раз, когда научишься еще чему новому. Очень тебя прошу. И запомни самое главное правило. Никогда. Поняла? Никогда не используй свои способности против нас без моего приказа. Об этом мы потом поговорим. Я неопределенно кивнула. Обошла ВВ и поманила Чернова пальцем. Пора было начинать работать. Сейчас в лаборатории тихо. Основная часть гостей спокойно отдыхает в своих апартаментах. Я подключилась к общему фону, проверяя обстановку. Когда вы стучитесь в сознание гостя, я протянула Чернову руку, приглашая присоединиться. Не стоит ставить себя выше него. Чернов сжал мою ладонь, встал сбоку и также открыл сознание. Сразу же засквозило превосходство его свободного над пленниками. Это напугало гостей, началась возня. Я старалась сгладить его напор, но не получалось. Он относился к монстрам с безжалостной брезгливостью. Вот что мне в нем не понравилось. Беспощадная натура. Я грубо вырвала свою руку и бесцеремонно подтолкнула Чернова к дверям. «Уходите!» «Как же я была зла! Мы всполошили все номера. Работать начнем, когда гостей станет меньше. Теперь придется налаживать спокойствие». «Да что вы за монстр такой?» «Они монстры!» С отвращением зашипел Никита, махнув рукой в сторону клеток. «Это они, звери, бездушные твари, которым мне придется помогать!» Я очень старалась сдержаться и не ударить его по нахальной роже. «Как он мог так говорить? Это же беззащитные существа, которым нужна всего лишь свобода!» «Не советую при Виолетте такие выражения!» Стас грозно навис над Черновым. «Запомни, здесь помогают всем!» «Постараюсь!» Сквозь зубы процедил Никита и бросился к выходу. «Сколько злобы в нем сейчас клокотало!» «Вот!» — нажила врага, да и пес с ним. «Своей перепалкой мы привлекли всеобщее внимание». «Тут как бы не цирк!» — прикрикнул Стас, загораживая меня собой. Спасибо, мой хороший, что дал время успокоиться. Хорошо, что Влада рядом не было. Тот бы драться полез. Кстати, куда он сопропастился? Чтобы успокоить гостей, понадобилось много времени, особенно для тех, у которых имелись сильные способности компатии. Я и так была, как выжатый лимон, а тут совсем выбилась из сил. После работы еле передвигала ноги. Стас помог добраться до комнаты. И я, даже не раздеваясь, с удовольствием растянулась на кровати. «Отдыхай!» – ласково произнес он и даже позволил себе чмокнуть меня в щеку. Я устала, пробурчала слова благодарности и приготовилась уснуть. В комнате послышались шаги. «Смена караула!» – заворчала я, когда в нашу компанию прибыло его величество Орлов Владислав Владимирович. Увидев Стаса, он недовольно повел плечами, кивнул в сторону двери. Стас неохотно подчинился. «Устала», — повернувшись к Владу спиной, заворчала я. «Уходи, хочу спать». «Спи», — спокойно ответил он, скинул обувь и бесцеремонно прилег рядом. «Я пришел тебя поддержать». «Ага, как же, ты пришел поиздеваться». Я спать хочу, а не изнывать от желания, но спорить с ним сил не было. Такой вольности, как сейчас, Влад никогда себе не позволял, это уже перебор. Он нежно обнял меня, прижался сзади. Стало тепло, уютно и так спокойно, что я передумала брыкаться. Ладно, паразит такой, оставайся. Вопреки всему, я смогла заснуть.